Глава 5. Пароход стал на дальнем рейде. Картахена встретила нас местным праздником. Все гуляли, пели и веселились, как делают это испанцы уже хорошо. Ступив на берег, еле отыскали такси, чтобы добраться до уже знаменитого Хуана де Сиерва. Как рассказал нам словоохотливый таксист, Хуан часто летает на своих аппаратах и стал что-то типа местной звездой и гордостью одновременно. Молодец. Встретил нас Хуан в своем новом большом доме на окраине города. Сам дом, а вернее целая загородная вилла, которая здесь называется Кинте, находился на побережье. Признавайся, Хуан, как ты приобрел такое чудо? Осматриваю строение, пока он хвастается своим домом. А мои охранники в это время наслаждаются легким вином с оливками за столом в саду. Честно говоря, случайно. Один сеньор построил себе эту кинту, но вскоре разорился. Вот и вынужден был ее продать. А так как почва тут в округе каменистая и ничего такого не растет, много за нее не запросили. Однако, не только мне иногда везет, но и некоторым, киваю ее головой. У меня есть заказы от САШ, Голландии, Италии и Японии. Но дело идет очень медленно. После обеда я осматриваю в специально построенной мастерской с Хуаном его новый автожир Си-8 с фюзеляжем от самолета Авра 504 с двигателем Линкс 200 лошадиных сил и 4 трехлопастным ротором с веслообразными лопастями. «Наверное, я зря отказался перебираться в Англию. Хотя правительство и старается мне помочь, но Испания не та страна. Э, Хуан, хорош плакаться. Купи себе большую скоростную яхту и показывай и заказывай, что тебе надо в любой части мира», — перебиваю его. «Ты бы в Англии такой прекрасный дом ни за что не купил. Кроме этого, что ты -то только зациклился на автожирах? Вот мне в Испании надо ваши навахи. Возьмись выпускать. Толецкая сталь у вас есть». Костью разных животных и панцирями черепах я тебя обеспечу. Мне еще надо химикаты для выделки кожи. «Кстати, сейчас мне нужны рыбацкие боты, которые ходят в океан. Поможешь купить?» «Да и я у тебя штук 50 для начала бы купил». «Нефти, извини, пока привезти не могу. Нет танкера. Вот не понимаю его. Чего он печалится?» «Остановись, Сакис. Где я тебе денег на всё возьму?» «Да я только недавно почти со всеми долгами рассчитался. Чуть-чуть осталось», — выпалил он. «И успел купить дом. Скоро мои пароходы вернутся из России». «Это у тебя что? Опять английский двигатель, как на c — показываю на роторный двигатель. «Ну да. Лерон. На 110 лошадок. Не понял он вопроса. Рабочий?» покупаю. Куплю также у твоего отца вина и оливок или поменяю на арахис. Могу со временем предложить хороший русский чернозем. Все равно немцы его с Украины эшелонами вывезут. Чернозем? Крайне удивился он и понятно почему. Страна сельскохозяйственная, тут это почти на вес золота. Почему нет? Бочки по заказу уже делают. Часть привезут, часть дубовой доской. Тут я вспоминаю и про птичий помет. На Северных островах его еще не брали, а почва Испании постоянно нуждается в удобрениях при интенсивном использовании. Хотя России удобрения нужны ничуть не меньше. Слушай, а чего ты на своем аппарате не металлические лопасти используешь, а деревянные? Это же вчерашний день. Я так думаю, что и твоих пару аппаратов смогу продать. А может и больше. Направляемся в дом. Тут мы корректируем экспортно-импортный список. Следующий день мы с ним потратили на поиск рыбацких баркасов Вот смотри, Хуан, какие мне нужны. В России климат суровый и легкие баркасы там не годятся. А здесь и двигатель нетяной, причем самый простой. Предложений было немало, но подошел мне только один. Хуан тоже с интересом, как талантливый инженер, осмотрел баркас. При этом что-то напивая себе под нос. Хорошо, что я взял Хуана. Торговался он за мой баркас с видимым удовольствием. Скорее, это для него стало развлечением, чем необходимостью. А я с удовольствием наблюдал цирковое представление Южан. Да, мне еще до них далеко, сделал я вывод. 12-метровый баркас решили не грузить на проход, а закрыть хорошо брезентом и потихоньку дотянуть до рейда Марселя. Все-таки тут не очень далеко. Я сумел поменять небольшую часть ореха на вино и оливки. Тут же продал часть гуми Арабика, здесь он пользуется постоянным спросом. Уже привычно купил несколько пистолетов Астра, одну очень красивую Наваху и несколько простых. Красивую подарю Сталину. Смотришь, и для военных выпуск наладят. Хотя сейчас еще вряд ли. А то тут же разворуют. Разве что в виде подарочных вариантов сделать. А что, неплохая идея. А то пистолеты для всех слишком дорого. Тепло попрощался с Хуаном де Лассиерво и его отцом, с которым у Хуана постепенно стали выравниваться отношения. Одесса, двумя большой трубой и ведя на поводу Баркас, направилась в Марсель. На дальнем рейде Марселя, о радость, стоят мои суда. Вернулись из СССР. Получаю почту, которую привез Олаф от Потоцкого и других. Там много всего. Обговариваю с ним рейд. Собираюсь на берег искать моего лейтенанта. Нашел. Обсужда везенный мной товар. Договариваемся, что часть товара, такую как меха, мне придется все же пропустить официально. Я морщусь. Эх, самая дорогая часть. Сакис, не стоит портить отношения с портовыми властями. Они тоже кушать хотят, и наверх что кинуть надо, успокаивает меня Мишель Марином. Зато лейтенант забирает у меня все испанские оливки, весь мед и чуть-чуть арахиса, в обмен на разные ткани. Также просит у меня забрать вино, которое у них повисло мертвым грузом, а скоро и новый урожай. Божится, что это хорошее белое вино. Пришлось согласиться. За это мне дают возможность пришвартовать в хорошем месте пароходы один к одному и заняться перегрузкой товара. Да и сам лейтенант будет осуществлять контроль от таможни перегрузку товара, который уйдет из Франции. Собираю совещание капитанов на огнях смирные, Выслушиваю их отчеты и принимаю решение. Перегружаем на один из немецких пароходов дубовые бочки, пиломатериалы, соль, воск, немного марганца и отправляем его в Испанию, в Картахену, Хуану и его отцу. Цену товар, кроме марганца и воска, я с ними согласовывал. Поэтому задание капитану Франсуа бурнье, продать их как можно дороже. Назад он должен привезти разный металл и оливки. Вот уж нежданно-негаданно образовался товар позже пойдет масло. В этом году урожай разных сельхозкультур в Испании обещает быть очень хорошим. Дальше загружаем огни Смирный, и он опять идет в СССР. В этот раз он даже не везет машины, кроме трех вуатюреток Ханамак 2.10 ПС. Слишком большой объем груза составляет арахис, испанское и французское вино. Кроме этого, на него грузим испанский баркас и часть лодок Одессы. Этот груз для греческих рыбаков Керчи. «Месье, надо быстрее сделать ремонты». Зимой будем отдыхать, приказываю также экономить уголь. Во Франции он слишком дорог. Как я не злился, но второй немецкий пароход и Одессу вынужден ставить на ремонт. Если с немецким там ничего такого трудного нет, в течение двух-трех недель сделают, то с Одессой посложнее. А это опять расходы. Я начинаю понимать, из-за чего сейчас разоряются пароходные компании. Если бы не моя торговля информацией из будущего и оружием, неизвестно, смог ли я развивать компанию. Расчеты показывают, что без левых денег я еле-еле держусь на плаву. Закупив прессу, я с Никольским и Сергеем Николаевичем Васильевым еду в. Сен-Назер, а оттуда планируя в Париж. За время похода в Африку я с ним не раз беседовал и спорил за политику. Каста царских морских офицеров России довольно консервативная, но он мой будущий капитан скоростного полуэсминца полунепонятно чего. И мне совсем не надо, чтобы он взбрыкнул в неподходящий момент. Но видно, что работа парижским таксистам остудила горячую голову. И Васильев стал смотреть на мир немного другими глазами. А мои едкие замечания по истории России и ее бывшего правящего дома Романовых, как и самих дворян, заставляли его краснеть. Вроде бы мы нашли общий язык, и он пообещал не предпринимать необдуманных и вредящих действий в отношении моей компании и моей семьи чтение прессы доставило удовольствие но и заставило задуматься первое и главное что ссср с францией неожиданно для многих договорились по парижскому клубу да так лихо что франция продает ссср еще два эсминца правда несколько устаревших тут же посыпались протесты от САШ, норвегии румынии и польши двум последним франция быстро заткнула рот предоставив кредиты и военную технику особенно румынии норвегию вообще слушать не стало, а на САС кто-то выложил компромат по сотрудничеству с ссср и не только это честное слово я к этому не имею никакого отношения. Разразился небольшой дипломатический скандал. САСШ потребовали возврат долгов, на что Франция согласилась, но в установленном и подписанном ранее порядке. Франк из-за этого опять немного девальвировал, что вызвало бурю протестов против САСШ в самой Франции. По стране опять прокатились демонстрации, где полиции пришлось защищать американское посольство. В то же время председатель Совета министров и министров финансов Пуанкаре обратился к гражданам республики. Пуанкаре попросил обеспеченных граждан поддержать Франк и республику и обменять находившееся у них золото на бумажные деньги. Происхождение металлического пообещали не спрашивать. На этом фоне его популярность и популярность его партии резко скаканула вверх. Ну что же, правильно, надо тоже часть золота из СССР обменять на франки. Радикал-социалистическая партия Франции, главный соперник и критик Пуанкаре, стала терять сторонников. Возник и скандал с ее зарубежным и банковским финансированием. Вторая по значимости для меня новость – это спасение дирижабля Италия и скорый выход советского фильма на экраны Европы. Реклама идет серьезная. Сталин не стал мелочиться, так и велел назвать фильм «Спасение Италии». Фильм обещал рассказать не только о спасении От отважных героев, но и об условиях жизни людей и животных севера. Похоже, здесь Сталин быстрее пришел к выводу, что кино это важнейшее из искусств. А вот третья новость заставила меня крепко задуматься и пересмотреть еще раз статьи в научных журналах. Хорошо, хоть атомщики пока еще хвастаются своими всякими научными статьями друг перед другом, и можно свободно найти их лаборатории. Пресса тоже с дуру подхватила их лозунги и поставила между словами радиация и чудо знак равенства. Похоже, мне все-таки придется стать еще и научным террористом, как бы мне это ни притило. Если вспомнить, скольких людей из За этих фанатиков от науки погибнет, то ужас. Ну что же, придется брать на себя и этот грех и убедить Никольского, Юру или Станислава помочь мне. Один я не справлюсь. Для себя я наметил три цели: это французскую лабораторию вместе с их руководителями Фредерика Жолио и Ирен Кюри, и двух немецких ученых Вернера Карла Гейзенберга и Отта Гана. Если на фоне французских волнений нападение на лабораторию еще можно как-то спрятать, то вот с немцами будет посложнее. Хочется уничтожить не только этих новаторов атома, но и их лаборатории. Там ведь много разных приборов, которые созданы ими в единственных экземплярах, и восстановить их так быстро не получится, если вообще получится в ближайшее время. В Сен-Назере Вильдье меня порадовал тем, что нашел два сухогруза, но несколько большего тоннажа, чем обговаривали, и без возможности перевозки пассажиров. Спрашивал, покупать ли ему корабли и начать переделку. Корабли находились на других французских верфях. Я даже обрадовался, но не показывал это французу. Груза пассажирских судов мне пока хватает, а вот сухогрузов нет. Обсудили с ним и этот вопрос. Я дал добро на покупку и небольшой ремонт. Также Вильдье купил Фриландии, который еще не пришел. Знаете, миссии Вильдье, мне абсолютно не нравится скорость этого земснаряда. Купите мне мощный и скоростной буксир, а то этот земснаряд год будет идти до советов. Есть у нас такие суда. Давайте посмотрим. Отдадим недорого. Вильдье попытается впарить мне пассажирский речной пароход на 450 человек. Их верфь произвела серию легких пассажирских пароходов, но половину продать так и не может. Пришлось идти смотреть. Действительно, пароходики своей схожестью напоминали буксиры. Водоизмещение в 190 тонн, длиной 24 метров. Я обещал подумать, уж очень Вильдье просил и настаивал. «Ну что скажете, Сергей Николаевич, когда мы вечером рассматриваем схему пароходика в гостинице? Хоть корабли и относительно новые, но французы никогда не отличались хорошей школой в судостроении. С мощностью машин, всего в 23 лошадки и такой малой осадкой, и 450 пассажиров, я бы такой не брал». Васильев окажется абсолютно прав. В июле 1931 года такой кораблик Сен-Филибер перевернется и погибнет 500 человек. Примечание автора. Тактично ответил мне Васильев. «Мне и самому не нравится. Но, увы, придется хоть один, но купить, Руками. Давайте ваше предложение, как его модернизировать без особых затрат. В результате нашего мозгового штурма мы внесли ряд изменений. Сразу уменьшили количество пассажиров до 250 человек. Убрали верхнюю прогулочную палубу и часть кают в носу и корме. На корме даже появилось место и возможность возить грузы под тонну весом. Сразу улучшились условия проживания экипажа. Рулевую рубку сделали ниже, но намного просторнее. Верхнюю часть носа кораблика я нарисовал прямоугольную, как у будущих барж. В результате это позволило уменьшить высоту фальш трубы на метр. Конечно, хотелось бы более мощную судовую машину, но это уже будут слишком дорогие и кардинальные переделки. Кораблик получится намного более устойчивее, но и в море я бы на таком не вышел, особенно зимой, подвел итог нашей деятельности Васильев. На следующий день после долгого торга мы пришли к согласию с Вильдье. Кораблик переделают практически за бесплатно, лишь бы я его только купил. Серия действительно получилась очень неудачной. Васильев пока остается в Сен-Назере контролировать не только этот, но и другие мои проекты, особенно эсминец. Его жену я пообещал пристроить на работу у себя. Пока я задержался в Сен-Назере, в Париж уже пришел грузовой вагон с пушниной под охраной греков. Пришлось подключать Ломанову, а Станислава посылать за покупкой грузовика. Все равно он постоянно нужен. Надежда Петровна, подключайтесь. Надо хорошо и выгодно продать русский мех. На прибыль будем покупать швейное оборудование под небольшую фабрику. Место для нее строится в новом доме. Оборудование надо найти компактное. Его будем менять лет через пять на новое. И так далее. «Но у меня нет людей», — удивилась на моему решению. «Обратитесь к Софье и моей тете. Берите, кого считаете нужным. Кто не справился, можете смело увольнять. Я не буду вмешиваться в управление, пока будет продаваться не менее 70% наших изделий. Даю понять, что без контроля я ее деятельность не оставлю». «А 30% куда?» — удивленно Ломанова. Непроданные образцы я заберу, но не более 30%, а лучше меньше. Также из России будет поставляться жемчуг. Нарисуйте образцы украшений к вашим вещам из янтаря, полудрагоценных камней, слоновой кости и панцирей черепах. Возможно, предложите что и еще, объясняя ей возникшую ситуацию. А что с моим мужем? Напоминает она. Я же вам говорил, что договорился. Чуть позже я буду в СССР и его привезу. Заканчиваю на этом разговор. Мне и других проблем хватает. Немного подумав, решил перенести атомную акцию на позднюю осень, когда люди будут носить пальто и шапки. Так легче будет остаться незамеченным и пронести с собой оружие и коктейли Молотова. А пока я занялся проверкой текущих дел. Перебрал накопленное мной золото. Отнес 440 грамм в царских червонцах и ничего не значащих изделиях в нужный банк, указанным людям. Пополнил свой счет и получил большую благодарность от управления. Приехал адвокат Легран, которому сняли недалеко от нас небольшую квартиру. Загрузил его проверкой законности всех наших семейных активов. Мотался на стройке и ферму. Так быстро и пролетело время, когда пришел пароход из Испании и отремонтировался второй. Только собрался ехать в Марсель, как мне доставили конверт. Нужно идти навстречу с Лефебруа. Рад вас видеть, Жак. Делаю улыбку, но лучше бы я его еще лет сто не видел. А я вас, Сакис, элегантно склонил голову француз. Вот что значит постоянно крутиться в высших эшелонах власти. Мы опять встречаемся в ресторанчике. Француз не упускает случая поесть за мой счет, но и не наглеет, четко чувствует грань дозволенного. Мы всегда заходим в ресторанчики средней руки, заказывая обычные блюда и сравнительно недорогие вина. Часто заказываем киш и говядину по-бургунски. Так что такого случилось во Франции, что вы позвали бедного изгнанника навстречу? пошутил я. Бедным вас уже никак не назовешь. Еще раз выражаю благодарность за поддержку республики, улыбнулся он. Это выпразданное золото, но там большая часть состоит из платы людей за их вывоз от советов, развожу я руками. Я иногда поражаюсь вашей хватке и слишком быстрому росту компании. Вам явно пора провести аудит, подкалывает меня разведчик. Чтобы проверить законность сделок, я нанял хорошего адвоката. А увеличение капитала — это плата за мой риск. Налоги же я заплачу только после Нового года. Жак, хорош нагнетать обстановку. Скажи прямо, что вам надо? Киваю я головой, на такой полу наезд на меня. «У вас же сейчас освободились два парохода?» — утвердительно спрашивает он. «Вы никак постоянно следите за мной?» — ухмыляюсь я. «Ну так». Изредка присматриваю одним глазком. Улыбнулся мне Жак. «Жак, Жак, ну что я такого делаю, что не делают другие владельцы судоходных компаний? Все же возят понемногу контрабанду. Кто же стучит у меня? «Надо еще раз поговорить с тетей». «Зато не у всех такие связи с советами, и не все такие смелые, как ты», — делает он комплимент. «Спасибо за комплимент. Ну что вам в таком случае надо?» «Пора бы уже и конкретику обозначить. На нее ведь тоже надо время обсудить». «Нам надо, чтобы ты перевез своими судами 500 русских наемников в Румынию, ну и часть груза», — отвечает он. «И в чем проблема?» «Так, похоже, Франция серьезно закусилась с Сашс и решила потеснить Рокфеллера на румынских нефтедобывающих районах». «В оплате, само собой. Уголь-то мы тебе дадим. Туда». А в оплату получишь неполные комплекты устаревшей формы. Продашь советом, там купишь уголь обратно. Вот и будет тебе оплата, и еще что-то и останется. Поясняет он суть теперь уже моей проблемы. Как я понимаю, лучше мне не отказываться. После минутного обдумывания проблемы спрашиваю. Вижу кивок. Но этого мало, Жак. Что там совета мне предложат? Опять какое-нибудь сырье, да и то не сразу. «Дайте хоть немного оружия и патронов. Пистолеты там можно, хоть на черном рынке быстро продать. Есть у меня там небольшие связи. Пытаюсь хоть чем-нибудь ликвидным компенсировать убытки». Начинается торг. Жак начинает предлагать, что он может предоставить. «Где вы такие только взяли?» Удивляюсь. В конечном итоге мне удалось выбить 25 10 зарядных пистолетов «Росстейр М1907». Официальное название «РосКРНК М7». И главное, по 500 патронов на ствол. Вот только что мне с ними делать? Другие же пистолеты или револьверы в таком количестве, да еще и с патронами, Жак Доставлять не хотел или не мог. В общем, расплачиваются всякой ерундой, которая у них скопилась на складах. А деньги, наверное, выделенные на операцию. Разведчики явно положили себе в карман. Сделал я вывод состоявшемуся разговору.